Каковы бы ни были иностранные товары, на которые покупаются за границей предметы, необходимые для внутреннего потребления страны, это не может иметь никакого существенного значения ни в отношении характера торговли, ни в отношении размеров поддержки и поощрения производительному труду той страны, где производится торговля. Будут ли эти товары куплены, например, на бразильское золото или на перуанское серебро? Во всяком случае, это золото и это серебро, также точно как и виргинский табак, должны быть куплены на какие-нибудь продукты промышленности страны или на что-нибудь другое, купленное прежде на такие продукты. Следовательно, в отношении к производительному труду страны внешние торговли, назначенные для внутреннего потребления и совершаемые при посредстве золота и серебра, Представляя те же выгоды и невыгоды, как и всякая другая торговля, имеющая в той же мере кружной или многосторонний характер, делает такое же количество оборотов и восстанавливает так же скоро или так же медленно капитал, непосредственно служащий поддержанию производительного труда. Кажется даже, что такая торговля представляет некоторые выгоды в сравнении со всякой другой не прямой внешней торговлей. Перевозка драгоценных металлов с одного места на другое ввиду их большой ценности при малом объеме требует меньших расходов, чем перевозка почти всех других иностранных товаров такой же ценности. Фрахты гораздо меньше, а страхование не дороже. Поэтому при посредстве золота и серебра часто можно купить данное количество иностранных товаров на меньшее количество продуктов внутренней промышленности, чем при посредстве всякого другого иностранного товара. При этом способе часто можно удовлетворить спросу страны гораздо полнее и с меньшими расходами, чем при всяком другом. Та часть капитала страны, которая употребляется на перевозочную торговлю, совсем отвлекается от поддержания производительного труда этой страны и обращается на поддержание труда других стран. Хотя каждые из этого рода операций и восстанавливаются два разных капитала, однако ни тот, ни другой не составляют капитала данной страны. Капитал голландского купца, который перевозит в Португалию хлеб из Польши и привозит в Польшу фрукты и вины из Португалии, восстанавливает каждой из этих операций два капитала. Но ни один из них ничем не служит производительному труду Голландии, ибо один из них поддерживает производительный труд Польши, а другой – Португалии. В пользу же Голландии поступает только полученные купцом прибыли, которые и представляют собой все, что этого рода торговля прибавляет к годовому продукту земли и труда этой страны. Правда, когда перевозочная торговля страны производится на судах и экипажем, принадлежащими стране, то затраченная на эту торговлю часть капитала, оплачивающая расходы по перевозке, распределяется между определенным количеством производительных рабочих этой страны и доставляет им работу.